Глава вторая. Наталья. Проснулась я резко. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Я ощущала я невообразимую тревогу. Села в кровати и сонно потерла глаза. Причиной моей тревоги был яркий блеск солнечного света, пробивающийся сквозь плотно задернутые шторы и звонкая тишина. Я не слышала дыхания малышки. Диана никогда не спала так долго. «Господи!» — прошептала испуганно. Сердце рухнуло куда-то вниз. Руки резко задрожали, а ноги словно налились свинцом. Вчера я так сильно устала, что меня буквально вырубила, едва я коснулась подушки и спала так крепко, что даже не услышала Диану. Взволнованная и встревоженная, путаясь в проклятом одеяле, я подлетела к кроватке и на мгновение замерла, кровать была пуста. Дианы здесь не было. Быстро развернулась на пятках, осматривая комнату, и тут же пуля вылетела из спальни. На секунду притормозила на площадке второго этажа. Внизу были слышны голоса и смех Дианы. Кубарем слетела по лестнице вниз, влетела в столовую, застыла и стуканом. Стол был сервирован к завтраку. Диана сидела на высоком детском стульчике и с удовольствием уплетала какое-то зеленое пюре. Малышка извозюкала все свое личико в этой зеленой жижи, но выглядела довольной. А во главе стола Аки-царица восседала Маргарита Севастьянова собственной, непревзойденной персоной, в элегантном костюме, с прической и макияжем, словно над ней буквально недавно колдовали стилисты-визажист. Ее аристократически оттопыренный мизинец на правой руке, когда она держала кофейную кружку и пила свой напиток мелкими глотками. Меня жутко взбесил. Маргарита произнесла ее имя без особой радости и подошла к своему ребенку. Взяла ложку и попробовала, что же ест моя малышка, из Брокколи. Что ж, Рита спаслась. Наташа улыбнулась мне будущая свекровь. Ты так крепко спала, что даже не услышала, как тебя будили слуги. И даже плач Дианы не смог вытащить тебя из сна. Укол в мою сторону. Я сел рядом с малышкой, проверяя остальное ее питание и, бросив гневный взгляд на Риту, хмуро ответила, не став оправдываться. Меня нужно было разбудить, это важно. Что ж, с едой все было в порядке. Диане нужно принимать лекарства сразу после еды, и вы этого не могли знать, и. Вот эти, неприятно удивила меня Рита, указав на сервировочный столик на колесиках, стоящий рядом с ней. Я подошла к столику. На нем находились баночки с препаратами для Майди. Графин с водой стакан. Что происходит? Она что, рылась в моих вещах? Я вернулась на свое место и, подозрительно сузив глаза, поинтересовалась. Откуда они у вас? Даже если вы нашли лекарства, это еще полбеды. Их нужно давать правильно, согласно выписанной доктором схеме, а не просто так. И Рита изящным движением руки вынула из своего кармашка пиджака, сложенной вдвое лист бумаги с эмблемой нашей клиники, Подписью и печатью нашего доктора Фон Айхенвальда. Я с непониманием, удивлением и даже шоком уставилась на этот лист, потом взяла его, чтобы проверить, что это не подделка и не украденная у меня схема лечения. Нет, это была другая схема. На моем листе был порван нижний угол, а тут все целенькое. Я проверила схему, и на первый взгляд все было верно, точно так же, как и у меня. Как она его заполучила. «Как видишь, со мной Диане безопасней, Наташа», — снисходительно произнесла будущая свекровь монстр и, взяв с серебряного блюдечка колокольчик, позвонила в него. Тут же появилась полненькая девушка и с улыбкой поинтересовалась. «Что желаете, Маргарита Васильевна?» «О, как слуги уже знают бабулю по имени-отчеству, когда, как я лично, впервые вижу эту девушку. Мэри, принеси приборы и тарелки для Натальи» распорядилась судя по командам хозяйка этого дома Маргарита. Она хмурилась, и когда Мэри ушла, спросила, «Как вы достали эту схему?» Та непринужденно пожала плечиками. «Доктор выписал рецепт, как видишь». «Но как? Эта схема лечения и рецепт есть только у меня». «Доктора не могут выписывать рецепт дважды. Это Германия, здесь это противозаконно ей. «Это копия твоего рецепта, Наташа», раздраженно дернула меня Рита. Смотри внимательней, хотя бумажки я не смогла бы приобрести препараты. Я вгляделась в документы, увидела сверху надпись копии перела взгляд на баночки с лекарствами. «Подруга», — сказала Рита, — причем тут подруга, не поняла я ее. «Ты смотришь на лекарство, и твое лицо, как открытая книга, все эмоции и мыслительные процессы, как на ладони. Ты думаешь, как же тогда я смогла купить эти лекарства?» «Да», — процедила я, — «так и думаю». «Так я тебе и поясняю, что дело в моей подруге!» Я вздохнула и вытерла Диане личика салфеткой, когда она уже начала плеваться пюре из брокколи, признак того, что малышка уже наелась. «Я вас не понимаю», — пробормотала я, не глядя на женщину, занимаясь малышкой. Сейчас ей нужно было дать вкусненькое молочко, которое, как нельзя кстати, было тоже здесь. «Какая, однако, Рита, гадюка все предусмотрела», — подумала я раздраженно. Пытайтесь из кожи вон вылезть, чтобы показать Макару и мне самой, что я бестолочь, абсолютно неподходящая женщина для ухода за ребенком и для жизни с Макаром. Она как раз-таки идеальная бабушка. Диана пальчиками вцепилась в бутылочку с молочной смесью и принялась пить. «Моя подруга имеет возможность достать нужные лекарства. И не смотри на меня такими глазами. Лекарства легальные и настоящие. Но как она их достает, я тебе не скажу». «Оно ненормальное!» «Не вздумайте давать когда-либо Диане это!» Совсем не аристократически показала я указательным пальцем на купленные Маргаритой препараты. «У нас все куплено!» и «Я не понимаю, зачем вы полезли в это дело!» Я замолчала, так как пришла Мэри и вкатила в столовую новый сервировочный столик с посудой и блюдами, закрытыми металлическими куполообразными крышками. Маргарита Васильевна попросила приготовить омлет и рисовую кашу, «Что вам положить?» — поинтересовалась девушка. Я вздохнула и натянуто улыбнулась. «Спасибо, я сама себя обслужу. Кстати, меня зовут Наталья, можно просто Наташа. Я тетя Диана и невеста Макара Демидовича. Попозже я подойду к вам и обсужу дни и время уборки дома». Я решила сразу расставить точки над «и», показав, кто тут главный. «О, ну, Маргарита Васильевна уже обо всем распорядилась, переминаясь ноги на ногу, пробормотала Мэри». Недовольно посмотрела на Риту, а та лишь ангельски мне улыбнулась. «Я хотела тебе помочь», — сказала она невинным тоном. «Мэри, ступай, делай, как я тебе сказала». «Вот значит как». Перевела взгляд на настенные часы. Девять-пятнадцать утра. «Маргарита, а позвольте поинтересоваться, когда вы приехали?» «В шесть», — ответила она. «Пока ты сладко спала, я уже все организовала по дому» ты не подумай ничего такого наташа просто я прекрасно знаю как нужно управлять домом и организовывать работу слуг я всю жизнь прожила в больших домах ты наверное еще не знаешь но я и Дмитрий родились и выросли в богатых семьях очередной укол в мою сторону очень рада за вас вернула янгельскую улыбку она хмыкнула я тоже рада я вздохнула и потерла виски чуть позже мне определенно нужно подумать как вести себя с ряды и попробовать договориться с ней, чтобы она не лезла ко мне уж тем более к Диане. Она бабушка, вот пусть ей и останется. Они начнут заменять моему ребенку еще и мате, и няню, и сиделку. Открыла крышку с первого блюда омлет. Отрезала себе приличный кусок и положила на тарелку. Налила полный стакан сока и залпом выпила прохладный напиток. Наполнила стакан снова. Потом отломала от хлеба кусочек и, взяв вилку, принялась за ужасно вкусный омлет. Рита и тут не смолчала. Боже, какой ужас! Жуя я в непонимании посмотрела на нее едва не подавилась. Маргарита глядела на меня так, словно ела не омлета, по меньшей мере поедала еще живых и жирных гусениц. В чем дело? покрутила в воздухе вилкой. Наташа, ты отвратительно, могла бы хотя бы пойти переодеться, умыться, а потом спуститься к завтраку. Я думала, ты так и сделаешь. Ну ладно, бог, с этим. Ну как ты ешь? Где твои манеры?» Вздохнула, про себя считая до десяти, чтобы не запустить тарелкой с в халеную морду Севастьяновой. «Я ем, как нормальный человек. Я не чавкаю, не запихиваю в рот огромные куски», вежливо произнесла я. «Не понимаю ваших претензий». «Ты ешь одной вилкой, без ножа. А еще ты сутулилась. Твои лохматые волосы свисают чуть ли не в тарелку», воскликнула она, потом улыбнулась уже тише произнесла. «Но так и быть. Я возьмусь за твое воспитание. Женщина моего сына не может быть настолько бескультурной». Хлеб едва не застрял у меня в горле. Это было невозможно. Отодвинула от себя тарелку, поставила локти на стол и спрятала лицо в ладони. Глухо застонала. Диана как раз допивала свою смесь, и вдруг громко засмеялась. «Диана!» — воскликнула Рита. Я посмотрела на Риту и засмеялась сама. Диана плюхнула свою бутылочку в тарелку с остатками зеленого пюре, и эта жижа очень живописно разлетелась вокруг, забрызгав прекрасный костюм Маргариты. Ее лицо и попало даже на ее белокурые волосы. Это всего лишь ребенок, сказала я. Невоспитанный ребенок, прошипела Рита, салфеткой оттирая зелень с носа, но резко вдруг улыбнулась и добавила. Я вас обеих научу хорошим манером, прозвучала как угроза. Наталья. Маргарита, я повторюсь, у меня нет другой одежды, и абсолютно не вижу никакой необходимости менять свой гардероб, чтобы выглядеть как-то по-другому, находясь в этом доме рядом с ребенком. Диана довольно активная девочка, и красивая одежда очень быстро придет в негодность. Я не имею в виду, что нужно тогда ходить в лохмотьях, их вовсе нет. Мои футболки и джинсы, очень удобная и уместная одежда. «Наташа, ты мыслишь и рассуждаешь, как человек, привыкший к бедности», — вздохнула Рита. Тоном профессора, читающего лекцию перед туповатыми студентами, она начала мне разъяснять. «Наличие маленького ребенка не дает тебе права одеваться, как попало. В скором времени ты станешь женой моего сына, войдешь в нашу семью. Я не допущу, чтобы моя внучка видела в тебе недостойный пример» выбирай, Наташа. Либо ты слушаешь меня и мои советы, следуешь им и меняешься, чтобы стать достойной женой и матерью, или...» Рита улыбнулась одними уголками губ. «Или я сделаю все возможное, чтобы ты покинула нашу семью. И Диану никогда не увидишь, потому что не останешься даже в качестве няньки». «Ненавижу ультиматумы», — произнесла я недовольно и строго, сдерживаясь, чтобы не накричать на Риту, что она ненормальная бабка. Маргарита сморщила нос. «Их никто не любит, но у тебя нет выбора. Хотя есть, ты можешь уйти». «Конечно же, не уйду. Я ни за что не оставлю своего ребенка». Рядом с такой, как ты, додумала я мысленно. Маргарита снова прищурила глаза и посмотрела на меня высокомерно. «Ты не дура, это хорошо». Инесса не стала слушать моих советов, как, впрочем, и мой сын, женившись на ней. Но учитывая тот факт, что мы думали, что наш сын действительно бесплоден, и уже распрощались с мечтой когда-нибудь понянчить внуков, появилась ты. Инесса была мне неинтересна, как и Макару. Она была для него женой игрушкой, красивой пустышкой, но не более того. В тебе же, Наташа, есть потенциал. Ты другая, ты вышла из низших слоев. Я скрипнула зубами, отвернулась от Маргариты. Глядя на свою малышку, что увлеченно играла в манеже. очевидно ретискушная, она решила поиграть со мной. Я сделаю из тебя настоящую женщину, Наташа, утонченную, изысканную, с хорошими манерами, но ты должна будешь слушать меня. Почему? перевела на нее свой взгляд. «Вы же были против меня, и вы даже не знаете меня. Она поверхностно улыбнулась. Все очень просто, моя дорогая. Я забочусь о своей семье. Я знаю своего сына. Если он что-то решил, то свое решение никогда не изменит, и мне нужно смириться с этим. Ты есть его решение, хоть я и не одобряю, буду чесна с тобой. Но также я не враг своему ребенку, и бороться с ним, враждуя с тобой, я не собираюсь, если ты, конечно же, станешь мне доверять и слушать меня. Звучит весьма сомнительно. И что же вы предлагаете изменить во мне? Спросил у нее с легкой усмешкой. Маргарита. Боже, какие у нее непослушные вьющиеся волосы. Торчат в разные стороны, так небрежно это выглядит, смотреть невозможно. А одежда? Эти джинсы с дырками на коленках, футболка с идиотским мультяшным принтом. Ну что за мода? Словно Наталья подобрала свою одежду на помойке. Обгрызенные ногти. Это тело. Худенькое, словно она голодает. Но стоит отметить безупречный цвет лица, чистую, здоровую кожу. Коре глаза, обрамленные густыми черными ресницами — это не грамма туши. Нос хорошей формы, сойдет за аристократический. Довольно красивой формы губы. Да, определенно, потенциал имеется. Я вдруг поймала себя на мысли, что немного завидую Наталье, и почувствовала комок в горле. Я прекрасно помнила, какой неуклюжей была я сама в подростковом возрасте — Никакой бунт я устраивала собственным родителям, отрицая всевозможные уроки по этикету и нормы поведения идеальной женщины. Все это было настолько давно, что кажется и неправдой, словно то было с другой, совершенно в другой жизни. Сомневаюсь, что Наталья превратится из лягушки в принцессу, как удалось это мне, но сделать из нее симпатичную земноводную в моих силах. Потому что не могу представить это нелепое создание рядом со своим сыном. Иннесса хотя и была законченной дурой, но хоть одевалась достойно. Про поведение, правда, я молчу, но там клинический случай. Здесь же еще можно что-то исправить. Я придирчиво смотрела на Наталью и улыбнулась. Много усилий явно не потребуется. Поднабрать немного веса, чтобы она округлилась в нужных местах, привести в порядок волосы, маникюр, педикюр правильный макияж, хорошая одежда и готово, Но это только внешняя оболочка. А дальше необходимо обучить ее манерам, этикету и всем тем премудростям идеальной женщины. Я хочу, чтобы она позорила моего сына и мою семью. Как только представлю крупное торжество, на котором будут присутствовать наши друзья, партнеры Макары и Тимиды, мои великосветские подруги, Графа и графини, я, знакомя своих высоких гостей с невесткой, должна быть уверена, что она не опозорит на своем дешевым бедном поведением. Кстати, нужно разослать приглашение на празднование появления в нашей семье внучки, но ну, мы через год Наталья сможет преподнести себя достойно нашей семьи. Я некоторое время смотрела на нее. «Поразвлекусь хоть на старости лет», — подумала я, — Наслаждаясь ситуацией, потому что Наталья в данный момент полностью зависела от меня. «И что же вы предлагаете изменить во мне?» — спросила она с явным недовольством. Снова оглядела ее с головы до ног. «Для начала тебе просто необходимо срочно сделать хоть что-нибудь с этими ужасными волосами». Наталья раздраженно вздохнула и непроизвольно пригладила непослушные волосы. «Сегодня, будь добра, собери их высокий хвост», — сказала ей. «Мне не хотелось бы, чтобы твои темные волосы оказывались на моих прекрасных костюмах. Ты не должна быть похожей на серую мышь, Наташа. Ты должна будешь выглядеть так, как будто выросла в семье аристократов. Ясно?» «Ясно», — ровным тоном ответила девушка. «Что ж, прекрасно. Я рада, что мы понимаем друг друга. И в таком случае сегодня займусь подбором твоего гардероба. Завтра приедут стилисты и привезут одежду на примерку. Это будет в одиннадцать. Завтрак начинается у нас в восемь тридцать. Наталья не двинулась с места, лишь нахмурилась и произнесла. «Завтра ничего не выйдет, простите». «Это еще почему?» — нахмурилась уже я. «Ты что, передумала?» «Нет, не передумала, но завтра никак. Я везу Диану на плановый осмотр в клинику. Помимо шмоток...» Этики и прочая аристократическая ерунда, я думаю, помню о здоровье своего ребенка. Я прищурилась. Это был завалированный презрительный укор в мою сторону, наглая мерзавка. Я сама свожу Диану в клинику, ответила я на ее заявление презрительно, поджав губы. Конечно же, Рита, я безмерно вам благодарна за то, что хотите заняться мной и моим внешним видом, но что? Но раз я войду в вашу семью, как вы сказали то тоже имею право голоса, и в данный момент я уверена, что мы должны договариваться и все обсуждать. Я не ваша служанка, не рабыня, и не кукла и не стану что-либо делать лишь по вашей прихоти. Я взрослая женщина, Рита. У меня есть ребенок Задианы нужен уход и повышенное внимание. Я согласна с вашим предложением сделать из меня нечто соответствующее вашим требованиям. «Нечто, соответствующее моим требованиям», — опешила я. «Да как ты смеешь?» «Простите, Рита, я не хотела вас обидеть, немного не так выразилась. Просто поймите, первоочередно для всех нас это здоровье и благополучие Дианы, а все остальное второстепенно». «Да, Наталья определенно не дура, и о Диане беспокоится. Ну, хоть что-то хорошее». «Хорошо, пришлось мне согласиться. Тогда начнем преображение послезавтра». Благодарю за понимание, натянуто улыбнулась Наташа, но глаза, ее глаза так и метали молнии. Меня все равно одолевали сомнения. По правде говоря, я бы хотела избавиться от этой девушки и не видеть ее в жизни своего сына и внучки, а Кару идеально подошла бы дочь моей подруги. О, а это мысль? Нужно срочно пригласить в гости подругу с ее дочерью.